Глава пятая Котенок решил показать коготки, на чем свет проклиная эту чертову белобрысую ведьму, что заставило его пройти через невыносимую пытку. Демристель еще полностью, не придя в себя, от безжалостного зуда, смог, наконец, подняться с колен. Еще немного, и он бы от злости потерял контроль, приняв прямо тут, посреди спальни кого-то из членов семьи Морозовых, свою боевую ипостась. Вот тогда не обошлось бы без внушительных повреждений, так как огненный демон в своей истинной форме достигал роста в два с половиной метра, да вдобавок большие черные, горящие ярко-оранжевым пламенем, рога сантиметров восемьдесят высотой. Зрелище, надо сказать, эффектное. Неприятные ощущения еще не прошли, но дем смог внушить себе, что это всего лишь ведьмовские чары, а не ползающие под кожей настоящие тараканы. Стало немного легче. Единственным желанием было найти и схватить Радмилу, бросить ее в машину и увезти к себе, а там бы он смог полностью расквитаться с ней за те страдания, что ему пришлось перенести по ее вине. И эта расплата включала в себя его кровать и голую Звягинцеву в ней. Это ведьме мало бы не показалось. Демон лишь надеялся, что за то время, пока он тут мучился от боли, она не успела сбежать с вечеринки. Поправив на себе одежду, он вышел в коридор и, перепрыгивая через каждые три ступени, быстро спустился в гостиную, где гости уже вовсю развлекались, танцуя под зажигательную музыку. За их столиком остался сидеть только Дэш. Ни Ника, ни Татьяны и, что самое главное, Рады в зале не было. Дэм направился к скучающему другу. «Где ведьма?» «Не здрасте, не до свидания. Бегаете туда-сюда. Бросили меня тут одного. И хоть бы одна сволочь поинтересовалась. Не скучно ли мне? Не нужна ли компания?» «Дэш, заткнись. Где ведьма?» Прорычал Дэм Ристель, с трудом держа себя в руках. Дымный демон поднял вверх обе руки. «Воу, воу, полегче, приятель!» Не спали тут все. Пару минут. Твоя ведьмочка, бледная как смерть, бегом спустилась по лестнице, будто за ней нечисть гналась. Судя по тому, как ты сейчас выглядишь, я почти угадал. Оскалился в ехидной улыбке Дэш. Затем попрощалась с Таней и ушла. А вот куда понятия не имею. Дэм сжал кулаки и взглянул в сторону двери, ведущей в прихожую. Недолго думая, Он последовал за Радмилой, надеясь, что ему повезет, и она еще не уехала. Выйдя на улицу и направляясь к стоянке, он раз десять порывался повернуть обратно, но что-то ему не давало это сделать. дем чувствовал какую-то тревогу, что заставляло продолжать погоню. Это беспокойство, как остатки зуда, свербило в груди, предупреждая о чем-то но о чем он даже не догадывался, так как раньше подобного не испытывал. Приблизившись к парковке, он заметил, что ни один фонарь не работает. Темнота стояла такая, что если бы он не был демоном, обладающим способностью видеть ночью, как днем, то и шагу бы не смог сделать. О том, чтобы сейчас уйти, не могло быть и речи. Он очень сомневался, что у ведьмочки такое же хорошее зрение. Она за какие-то две минуты в отсутствии освещения. Уж точно не успела бы найти свою машину, а значит, надо ее найти. Успев сделать лишь шаг, услышал пронзительный крик. — Где амулет? — прохрипел смутно знакомый голос, заставивший меня закрыть рот. Если оно может говорить, вряд ли оно меня съест. Решила я и постаралась отодвинуть панику на задний план. Мужчину, что оторвал дверь от моего бедненького жука, я все еще не видела, лишь его красные глаза, и, судя по тому, как высоко они расположены, ростом этот тип отличался немаленьким, ростом этот тип отличался немаленьким, а гнилой запах сбивал с ног похлеще биты. — Какой еще амулет? — пропищала я, чуть ли не заикаясь. Ответ был неверный. Этот, непонятно к какому виду относящийся монстр, громко зарычал и отбросил в сторону дверь, которая пробила лобовое стекло другой машины, включив тем самым на ней сигнализацию. Звук ему не понравился, и он, подняв пищавшую машину в воздух, со всей силы ударил ее о землю, разломив пополам и тем самым заставив замолкнуть. Я наблюдала за всем этим зрелищем, будто со стороны. У меня в голове не укладывалось, как кто-то может вот так запросто поднять в воздух и угробить целую машину. Это какой силой надо обладать? Что это за чудовище такое? И как назло ни одной лампочки поблизости, чтобы его хорошенько разглядеть. Тут до меня дошло. Какая же я дура! Сижу и мечтаю о лампочке, когда мне вместо того, чтобы на него любоваться, бежать надо и срочно. Слабо верилось, что меня сейчас кто-то спасет, так как стоянка находилась на приличном расстоянии от дома Морозовых, да еще и музыка там играла так громко, что даже сюда-то ходили ее слабые отголоски. Я, не вставая с асфальта, начала медленно, чтобы не привлекать внимания отползать. А когда повернулась к монстру спиной и стала подниматься, он, пытаясь дотянуться до меня, упал на колени и, схватив меня за каблук босонушки начал тянуть к себе. Страх вернулся с новой силой, и я опять заорала во всю мощь своих легких, пытаясь второй ногой заехать ему в глаз, но ничего не выходило. В голове от ужаса был сплошной хаос поэтому о том, чтобы применить против этого маньяка любое заклятие, не могло быть и речи. — Амулет! — прохрипел этот тип, продолжая тянуть. — Да нет у меня никакого амулета! — Амулет! — не слушая, снова заладил он, как заезженная пластинка. Не прекращая кричать, я уже мысленно прощалась с жизнью. Как неожиданно, нас с этим монстром ослепил яркий свет передних фар подъехавшей машины. Водительская дверь резко открылась, и показалась высокая фигура Демида Барского. Великая богиня Адалина, да я ничему на свете так не радовалась, как появлению этого демона. В тот момент мне было абсолютно неважно, собирался ли он мстить мне за заклятие, что я наслала на него в доме Морозовых. «Лучше погибнуть от руки знакомого черта, чем от... А, кстати, я же теперь могла разглядеть того типа, что, кажется, собрался меня сожрать». Повернув голову, я уставилась настоящую на коленях и вцепившуюся в мой каблук огромную тушу того самого некрасивого мужчины, которого встретила сегодня днем у торгового центра. Сейчас он, правда, увеличился в размерах, глаза из серых стали красными, а голое попояс тела было все покрыто белой короткой шерстью. Но эту выступающую челюсть и уродливые черты лица я ни с чем не спутаю. Он так оскалился, что были видны огромные клыки, а изо рта стекала вязкая слюна. Что произошло с ним и почему он теперь выглядит как дальний родственник снежного человека, я не знала так как даже в книгах Стефа не встречала подобной нечисти. — Но что передо мной, оборотник? — не сомневалась. — Котенок, ты какой-то магнит для неприятностей! — поморщившись, заметил демон, окинув меня беглым взглядом. — Лучше бы помог! — не выдержала я жестом, показывая ему надержавшего меня монстра. — А что мне за это будет? Я даже сообразить ничего не успела, — как вдруг демит кинул в монстра поднятый с земли камень и замахал руками, пытаясь привлечь к себе его внимание. «Эй, чудо-юдо, зачем тебе этот скелет на ножках? Я вкуснее, съешь меня!» Чудовище, наконец, отпустило мой каблук и развернулось в сторону Дема. «О, черт! Это улан!» Я в первый раз в жизни слышала о подобном существе, Но если даже у Барского при виде монстра так округлились глаза, ничего хорошего от него ждать не приходилось. Улан, чтобы сие не значило, накинулся на демона, который оказался намного проворнее и успел увернуться от него, да еще и ногой в живот двинуть, отчего монстр растянулся на спине. В один момент Демид оказался рядом со мной, схватил меня за руку и резко поднял. А теперь бежим пока это чудовище поднималось на ноги. Я успела сбросить неудобную для бега обувь и последовала за демоном. Отпустить его руку я не решалась. В этой темноте я бы и шага не сделала, не попав прямо в лапы маньяка. Петляя какое-то время между машинами на полусогнутых ногах и не высовывая голов, мы почти достигли конца стоянки. А так как впереди было открытое пространство где нас тут же увидели бы и поймали мы с демом спрятавшись за последней машиной переводили дыхание если выберемся ты мне погроб жизни будешь должна хриплым шепотом заявил мне демон лучше бы обратился и забодал его или как вы там с врагами расправляетесь демон называется Я тебе не козел его бодать. И чего ты от меня хотела? Это же, мать его, полувиндиго. Полу кто? Удивилась я, не понимая, что он имеет в виду. Котенок, ты вообще в существах разбираешься? Получше некоторых. и Еще бы чуть-чуть и язык показала. В этот момент мне стало так обидно за свою необразованность в сфере новых видов. Про старых-то я почти все перечитала. А новыми не интересовалась а их, похоже, уже немало. Все ясно. Громко вздохнув, бросил Дэм. Слушай, постараюсь вкратце изложить. Тысячи лет назад в своем собственном измерении под названием Венда жила одна из самых омерзительных и опасных раз под названием Вендига. Настоящая нечисть. Они изредка посещали Землю, но тут на них велась охота практически всеми существующими видами. Потом они перестали появляться, и считалось, что их измерение, как бы так выразиться, схлопнулось, и все они погибли. Воспоминания о них стерлись из памяти и книг, но около 30 лет назад стали появляться слухи, что один представитель их расы может ходить по Земле как человек но когда ему нужно, принимает форму Виндиго. Потом его нашли приспешники властелина Ада и, не ведаю, какими печеньками, привлекли в свое войско. Сейчас его знают под именем Улан. Я впитывала новую информацию, как губка, не забывая, однако, прислушиваться, не крадется ли с какой стороны этот пол Виндиго. Но если он нечисть, как смог попасть в город? Ковин наложил на него защиту. Технически улан наполовину человек, оборотник. Не знаю, в каких лабораториях он был выращен, а это был именно эксперимент. Так как кровь и слюна Вендиго при попадании на кожу тут же обращают в камень любого, кроме представителя их вида. Я, кстати, потому и не могу его, как ты выразилась, забодать. Приму форму, проткну его рогами и тут же превращусь в памятник самому себе. А я еще молодой, жить хочу. И как теперь его убить? У меня был такой печальный вид, разглядев который в темноте, Демид издал громкий смешок. Не знал, что ты такой кровожадный котенок. Я бы сначала выяснил, что ему от тебя нужно. Человеческим мясом он вроде не балуется. Амулет! Чуть не закричала я в голос, вспомнив слова Улана, но вовремя прикрыла рот ладошкой. Какой? Если бы я знала, преподнесла бы ему на блюдечке. Еще и в ножки бы поклонилась. Дэм сильнее сжал мою руку, заставив меня напрячься. Где-то за машиной послышался шорох. У меня тут же душа ушла в пятки. Лучше бы Барский не рассказывал мне все эти страсти про кровь и камень, У этого монстра слюни до пяток свисают. Случайное прикосновение, и все. Застыну тут навечно перед морозовской стоянкой. Сомнительное удовольствие. Шорох усилился, и уже вскоре стало понятно, что Улан где-то недалеко от той машины, за которой мы прятались. Еще немного, и он нас поймает. «Отдай амулет, и я оставлю тебя в покое!» Еле выговаривая слова, прохрипел монстр, двигаясь в нашу сторону. У меня по спине поползли мурашки, а руки дрожали так, что Дэму пришлось сжать мою ладонь, чтобы немного успокоить. «Звягинцева, возьми себя в руки и слушай меня внимательно», зашептал мне на ухо демон. «Ты сейчас выйдешь к Улану и скажешь, что амулет у тебя дома, и ему нужно будет проехать с тобой». «Но...» Попыталась возразить я и была тут же прервана. «У нас нет времени спорить. Убежать мы не сможем. Впереди открытая территория, а он отлично. Остается ловля живца. От меня ему ничего не нужно, а ты сможешь его заболтать и наслать какое-нибудь парализующее заклятие. Вы ведь, ведьмы, этому с учитесь. Я знаю. Пали во все стороны». Пока не получит то, зачем пришел, он тебя не убьет, верь мне. А я придумаю, как сделать так, чтобы он перестал быть нашей проблемой. Не знаю, заметил ли барский мой скептический взгляд, с этого типа станется скормить меня монстру, а самому сбежать обратно на вечеринку. Мне тут же стало стыдно за такие мысли. Все-таки он пришел мне на помощь, А, кстати, зачем он за мной пошел? Не отомстить ли за почесун? Мне очень хотелось спросить у него об этом, но ситуация была далеко не подходящая, так что пришлось сдержаться. Однако галочку на будущее поставила. На будущее поставила. — Ты готова? — Дэм, я боюсь, — прошептала я, продолжая трястись, как осиновый лист. Барский притянул меня к себе и крепко обнял. «Не надо, котенок, я не дам ему причинить тебе боль». С этими словами он встал сам и приподнял меня с колен, а затем потихоньку подтолкнул в ту сторону, откуда раздавались шаги Улана. «Великая богиня Адалина, мне бы только не описаться». Первым делом Демрестель стянул с себя белую рубашку и отбросил ее в сторону, а затем избавился от обуви и опустился на землю. Ему сейчас нужно было очень сильно разозлиться, но, как ни странно, воспоминания о том, как он по вине ведьмы корчился от болезненного зуда, уже не вызывали таких сильных чувств. А вот то, как 30 секунд назад ее тело дрожало от ужаса в его объятиях, провоцировало у демона сильнейшее желание разорвать полу Виндиго на кусочки. Сосредоточившись на этом, он отпустил свой контроль, и трансформация началась. Тело и мышцы увеличились в размерах, цвет кожи резко сменился с коричневого, будто от загара, на ярко-красный. Над головой теперь возвышались огромные черные рога, горящие ярким пламенем, а с кончиков их текла черная жидкость. Сильнейший яд, вырабатываемый огненными демонами, который превращал мышцы жертвы в камень, обрекая ту на мучительную смерть. Оглядевшись по сторонам, Дэм, благодаря отличному демонскому зрению, приметил чуть погнутый железный штырь, торчащий из асфальта, и ползком, чтобы его не обнаружили раньше времени, двинулся к нему. Можно было, конечно, поискать оружие понадежнее, но нужно было спешить. На счету была каждая секунда, так как неясно, для чего Улану понадобилась Радмила, но что его послал Кроули — это сто процентов. Тот без приказа хозяина даже пальцем не шевельнет. Но остается вопрос, зачем, что за амулет предположительно хранится у ведьмы, и для чего он понадобился властелину ада. Очень давно не посещал он свою вотчину и отстал от жизни. Если выберется из сегодняшней заварушки невредимым, надо будет это исправить. Выдернув штырь, который оказался метр в длину, не совсем то, что нужно, но выбирать не приходилось. дем неслышно ступая, обошел машину по кругу и оказался за спиной у Улана. Тот стоял в двух шагах от ведьмочки и не сводил с нее злобно сверкающих глаз, но нападать пока не спешил. до да дома этот амулет, дома! Сколько раз мне повторять? Отзовись!» Прижавшись к машине всем телом, повторяла Радмила, мотая головой. Она не знала, с какой стороны находится монстр, так как не могла в такой темени его разглядеть, а чтобы точно направить заклятие, насколько Дэму было известно, без этого не обойтись. Улан все еще продолжал молчать, но было видно, что в любую секунду готов был перейти к решительным действиям. «Он перед тобой!» — успел крикнуть Дэм и, прыгнув вперед, воткнул штырь в спину полу Виндиго, а затем резко выдернул его обратно, уворачиваясь от капель крови. Монстр взвыл от боли, и этот звук напоминал стадо трубящих хоботами слонов. Радмиле хватило выдержки быстро сориентироваться и, вытянув руки в том направлении, откуда слышался вой, она зашептала про себя слова заклятия. Но что-то пошло не так. Монстру удалось увернуться от разящих лучей света, что послала ведьма, и, продемонстрировав внушительные клыки, он поднял руки и в один прыжок, преодолев разделявшие их расстояние потянулся к горлу Радмилы. Безумный зверь был готов убить. Это читалось в его яростных движениях. Больше медлить было нельзя. Демрестель поднял, державший штырь, руки вверх. — Рада, ложись! Радмила тут же упала на землю, а демон, хорошенько размахнувшись одним движением, снес голову Улана с плеч. Не забыв сразу пригнуться, опасаясь попадания крови на открытые участки кожи. От наступившей тишины звенело в ушах. Секунд пять спустя Дэм попробовал пошевелить руками и ногами, тело не превратилось в камень и отлично подчинялось ему. А значит, его снова выручила демонская удача, что была частой спутницей Барского. Накопленная злость сошла на нет, и можно было попрощаться со своей истинной формой. Сначала исчезли рога, а затем и все остальное кожа снова приобрела коричневый оттенок будто он не с монстром тут сражался а неделю на пляже отдыхал правда брюки придется выкинуть а жаль это были одни из его любимых котенок ты живой хриплым из за пересохшего горла голосом спросил демристель сидя на земле и шумно переводя дыхание кажется да раздался чуть слабый писк откуда то из под машины уже можно вылезать Демон встал, опираясь на руку и, приблизившись к машине, под которой спряталась ведьмочка, присел на корточки Он протянул руку и, когда рада ухватилась за нее, помог ей вылезти и подняться. — Ты его убил? — неуверенно спросила она, осторожно делая шаг по направлению к Барскому, боясь невзначай ступить на Улана. — Пришлось. Стой на месте дем поднял ее на руки и, отойдя на некоторое расстояние от того места, где лежал полувиндиго, опустил на землю. «Демид, а что теперь будет? Нас посадят в тюрьму за убийство человека?» «Ну, как я уже говорил, технически он только наполовину человек, так что все нормально», — попытался пошутить Дэма. «Стой тут, я сейчас» он схватил лежащую на земле рубашку и вытащив из кармана ключи от машины нажал на кнопку раздался сигнал и зажглись фары звягинцева садись в машину два раза ей повторять не пришлось когда ведьмочка поправив висящие на ней лоскутки, когда-то белого платья расположилась на пассажирском сиденье и пристегнулась дем открыл багажник и достал канистру захватив еще спички что валялись в салоне Демон попросил ее подождать минут пять и ушел в темноту. Он вернулся через пятнадцать, и от него очень сильно несло бензином. «Что ты с ним сделал?» Кусая ногти, поинтересовалась Рада, хотя была не совсем уверена, что хотела бы знать ответ на этот вопрос. «Скажем так, котенок, больше ни он, ни его призрак тебя не побеспокоит. Куда тебя вести Домой?» «Да, пожалуйста». Откинувшись на спинку сиденья, она закрыла глаза и твердо пообещала себе сразу же по приезде открыть старую бутылку бурбона, что Стефи около года назад подарил кто-то из ведьм Ковина на свадьбу. Пришло его время. Синие, как лед, и такие же холодные глаза короля волков обещали властелину ада очень медленную и мучительную смерть. Пусть сейчас он чувствовал себя в безопасности, приковав своего старого врага огромными цепями, шириной в две руки взрослого мужчины, к одной из стен подземелья Санжара. Но недолго ему еще праздновать эту победу. Ян Цанев всегда получает то, что хочет. А хочет он сейчас рогатую голову этой мрази под ногами у своего трона в черном лесу. Что, блохастый, надеешься, что братья прознают о том, где ты, и примчатся тебя спасать? Прекрати. Уже год прошел. Они думать про тебя забыли. Сидя на принесенном стуле, разговаривал сам с собой Кроули. Вот сейчас ребятки тебя водичкой польют, а потом мы тебя электричеством поджарим. Люблю смотреть, как ты зубки свои беленькие от боли сжимаешь. Вервульф лишь скалил свои клыки и тихо рычал. Еще ни разу никому не удавалось вытащить из него ни слова, несмотря ни на одни пытки. Он все стойко переносил и только смеялся в лицо стражникам-демонам, вытирая кровь с губ о грязную футболку. У Кроули вошло в привычку использовать его как личную отдушину, вытаскивая из клетки, заковывая в цепи и рисуя в красках все то, что он планирует с ним сделать, или рассказывая новости с земли, где осталась община-оборотня, лишившаяся своего короля. Многие из них покинули те земли, где около пятисот лет жили их предки, в поисках Яна, не зная, что на земле его давно уже нет. Одним из охотников был его младший брат Ангел Цанев, за которым по пятам ходили гролохи, поджидая того момента, когда он расслабится, и его можно будет схватить и доставить властелину прямо в руки. На данный момент я знал лишь одно — его предал кто-то из своих. Но он найдет эту сволочь и, разрезав на части, скормит его своим ручным волкам, что бродят по резиденции. — Господин! — в подземелье вбежал страж и тут же упал ниц перед хозяином. — Улан убит! Он не выполнил приказ. Круэли резко вскочил со стула. — Как убит? — Кем? — Неизвестно, господин. Шар больше ничего не показал. Сжав зубы и кулаки, властелин ада направился к выходу, по пути отдавая приказы. — Срочно отрядите за ведьмой дикую охоту и прикажите Сайлашу до завтрашнего вечера отыскать Демристеля и привести во дворец. Мне нужен мой охотник.